«Ты ведь не хочешь этим сказать, что болен?» Со страхом воскликнула девушка. Джон Лейт громко рассмеялся. «Нет, успокойся, моя милая дочурка. Я вполне здоров, и тебе нечего волноваться. Мне кажется, что ты с Питером будешь счастлива». Немного погодя, девушка спросила. «Ты случайно не знаешь, папа, где Питер...» Нажил такое громадное состояние, ведь он никогда не говорил о своих родственниках. Если бы он унаследовал крупное состояние, то об этом было бы известно. А Базиль говорит Базиль много говорит такого, чего ему не следовало бы говорить, проворчал старик. Девушка почувствовала, что не следует продолжать разговор о Базиле. Мне звонил Питер сказала она. У него сегодня был полицейский офицер и наводил справки по поводу фальшивой 50-фунтовой банкноты, на которой стоит штемпель Дональда Уэллса. Питер был очень взволнован. Я это слышала по его голосу. Поддельная банкнота? Повторил Лейд. Я уже читал об этом в газете. И там снова упоминалось имя этого ловкача. Он опять принялся за чтение, прерывая его частыми замечаниями. «Питер – очень талантливый человек, у него прямо выдающиеся способности к живописи. Помнишь прелестные гравюры, которые он сделал для тебя и которые ты потерял?» – прибавила Джейн. «Да вот никак не могу припомнить, где я мог их потерять. Я куда-то торопился и положил их в карман. Вероятно, Забыл в поезде. Девушка слушала его, но мысли ее были далеко. Представь, папа, через 48 часов я уже буду замужем. Разве ты не желаешь, что я навсегда покину этот твой дом? Не жалеешь? Лейт отложил в сторону газету. Очень редко жених и невеста бывают безумно влюблены друг в друга, сказал он. Однако большинство... За очень редким исключением, с надеждою смотрит в будущее и не пугается предстоящей самостоятельной жизни. И я недоумеваю, почему ты... В это время дверь открылась, и Джейн поспешно приняла, как ей казалось, более грациозную позу. Старик строгим взглядом откинул вошедшего. «Мне нужно поговорить с вами, Байзель. В чем же я провинился?» Спросил вошедший молодой человек. Бывали моменты, когда Джейн казалось, что она ненавидит Базиля. И, как это ни странно, как раз тогда, когда молодой человек особо хотел понравиться ей. Такова уж женская психология. У Базиля кру, было круглое, добродушное и всегда улыбающееся лицо. Волосы с рыжеватым отливом. Внешне его нельзя было назвать ни красивым, ни даже привлекательным. И однако, несмотря на это, он пользовался у женщин очень большим успехом. Базиль стоял в дверях с добродушной улыбкой на круглом лице, ничуть не смущенный строгим тоном старика. Он весь был воплощением элегантности. На его белом жилете сверкали... Аниксовые пуговицы с бриллиантами, две бриллиантовые запонки украшали манишку, и даже гв... гвоздика как-то особо нарядно была вдето в петлицу. «Так в чем же дело?» – снова спросил он. «Я собираюсь идти на бал художников. Что вы на это скажете, Джейн?» «Джейн не пойдет сегодня ни на бал художников, ни вообще на какой-либо другой бал», – строго заметил старик. Мне нужно сказать вам несколько слов. Базель. И он указал на дверь своего рабочего кабинета. О боже! Вы, кажется, собираетесь мне делать выговор. С комическим ужасом воскликнул молодой человек. Джейн, я готов отдать все на свете, если вы поедете сегодня со мной на бал. Наденьте поскорее бальное платье. Вы сегодня такая интересная. Как жаль что вы выходите замуж за эту воплощенную добродетель. «Хель!» – воскликнул старик. Когда Лейт называл его по фамилии, молодой человек тотчас же становился покорным. Как только дверь кабинета закрылась, Джейн услышала звонок в передний и, взглянув в окно, увидела перед подъездом большой Роллс-Ройс.